Глава вторая «Кто взвалил тяжесть всего мира на мои плечи? Кто из правды сделал ложь, которую ты нам впарила, пряча за серебряной ширмой все, что могло бы быть с нами? Даже и не пытайся запудрить мне мозги своими проблемами. Я только пытаюсь избавиться от уныния, пряча за серебряной ширмой то, как могла бы сложиться наша жизнь». Помоги мне, мой друг, у меня раскалывается голова, и я не притворяюсь, и сейчас у меня так много времени, так как она ушла в свой собственный мир. Но я хочу, чтобы ты знала, что я все еще живу тобой. Помоги мне, мой друг, у меня раскалывается голова, и я не притворяюсь, и сейчас у меня так много времени, так как она ушла Свой собственный мир, но я хочу, чтобы ты знала, что я всё ещё живу тобой. Кто взвалил тяжесть всего мира на мои плечи? Кто из правды сделал ложь, которую ты нам впарила? Oasis. Who put the weight of the world on my shoulders? Металлический столб напомнил Стивену миниатюрную ось мира. Верхушка металлической конструкции упиралась в сумрачное норвежское небо, а основание застыло в крепких объятиях бетонной плиты. К столбу на четырех болтах из нержавеющей стали был прикреплен круглый щит указателя. На желтом фоне был схематично изображен танк, а ниже цифры 6 и 0. Стивен любовался этим чудом несколько минут, после чего расчехлил старенький Никон и сделал несколько снимков. Довольный своей добычей, мужчина спрятал фотоаппарат и неспешной походкой направился к кофейне, которую сразу же заприметил еще по приезду в город. Интерьер кофейни был весьма типичен для норвежской провинции, несмотря на то, что Ставангер, в который Стивена пригласила Кейт Либи, являлся нефтяной столицей этой хоть и небольшой, но весьма амбициозной страны. Стены из красного кирпича украшенные репринтами рекламных плакатов 60-х годов прошлого века. Тяжелая мебель выполнена из натурального дерева. Скандинавский минимализм и тишина. После тесных и суетных пабов старинного Дублина и осточертившей комнаты на пещерной базе этот городок показался Стивену настоящим раем. Заказав кружку местного темного пива, агент с удовольствием развалился на стуле и принялся смаковать напиток. Единственное, что его огорчало, так это повсеместный запрет на курение в кафе, ресторанах и пабах. И это несмотря на то, что сами потомки викингов курили как сумасшедшие. «Черт!» – подумал Хокс. Я 10 лет не курил, а с этой суетой вокруг мессии во мне проснулись все старые погубные привычки. Допив пива, Стивен расплатился и поспешил выйти на улицу, где он смог бы насладиться первой утренней сигаретой. Пока он курил, мимо сновали праздные прохожие, в основном туристы. Хотя на дворе стояла поздняя осень – Сезон для любителей полюбоваться на фьорды и прочие прелести северной природы еще был открыт. На каждом углу продавались голографические открытки с видами местных достопримечательностей. 3D-снежные шары с миниатюрным ставангером, галомагниты на холодильник и подобная чепуха, на которую туристы слетались как чайки на рыбу. Неожиданно Хокс почувствовал, как кто-то схватил его за рукав куртки и настойчиво теребит». Опустив взгляд, агент увидел маленькую девочку. На вид ей было не больше пяти лет, длинные светлые волосы и огромные голубые глаза. Одежда на ней была новой и чистой, но Стивен уже привык, что в Европе в 2070 году многие бездомные подчас носили вещи, которые даже ему были не по карману. Что именно девочка пыталась от него добиться – Хокс так и не смог понять, поскольку говорила она по-норвежски. Девочка тянула агента за рукав и что-то безостановочно таратурила. «Что тебе нужно, детка? Ты хочешь есть? Или нужны деньги на новую куклу? Родители отказали, и ты решила добиться своего путем уличных грабежей?» Вариант с проституцией Стивен сразу исключал, так как подобного падения нравов даже в Амстердаме не встретишь. И тут появился отец ребенка. Высокий крепкий мужчина с чертами лица, будто вырезанными из камня. Он подхватил девочку на руки и, судя по интонациям его голоса, отец был явно недоволен поведением дочери. Только после Норверис обратил внимание на стоящего рядом и ничего не понимающего Хокса. «Прошу вас простить Анну, она очень непоседливая девочка» за которой нужно постоянно следить. Говорил он по-английски, хоть и с ужасным акцентом. «Да что вы, ничего страшного», – улыбнулся в ответ Стивен, обрадовавшийся тому, что здесь хоть кто-то владеет его родным языком. «Извините, вы не подскажете, как мне пройти к ресторану Чарльз Н.Д.?» «Конечно, он тут неподалеку», – мужчина охотно объяснил Стивену, каким маршрутом ему быстрее всего добраться до ресторана, посоветовав напоследок непременно попробовать их фирменный сыр из сыроварни Вол Естери. «Большое спасибо!» – Хокс помахал рукой девочке. «Слушайся, папу, и больше не убегай!» Распрощавшись с гостеприимным норвежцем, Стивен направился в указанном направлении. Ставангер... Это рай для тех, кому по душе пешие прогулки. Бредя по широким улицам городка и всем своим видом изображая праздного туриста, Хокс размышлял о том, почему Кейт выбрала для встречи именно этот милый небольшой городок, находящийся на юго-западном побережье страны. Конечно, сам город ему понравился. Крошечный исторический центр изобилует достопримечательностями и приятными местечками. Среди первых выделялся древний собор Ставангера. Среди вторых особого внимания были достойны так называемые Гэмл Ставангер, а также пруд у соборной школы. Проходя мимо этих красот, Хокс поймал себе на мысли, что он хотел бы побывать здесь вместе с Джилл. Жаль только, что когда в 60-х годах XX -го века в Северном море обнаружили нефть, то городок превратился в нефтяную столицу Норвегии. Здесь обосновались нефтедобывающие компании, как национальные, так и интернациональные, с появлением которых Ставангер сильно изменился, притом отнюдь не в лучшую сторону. Я думаю о чем угодно, но только не о деле мысленно одернул себя Стивен. «Надо сосредоточиться!» Мысленный окрик случился как раз вовремя. В задумчивости Хокс чуть было не прошел мимо нужного ему здания, в котором располагался ресторан чарльз ND. Внутри оказалось весьма помпезно, но при этом интерьер был оформлен с такой тщательностью и любовью, что окружающая роскошь не давила на посетителей – а создавала уютную домашнюю атмосферу. Похоже, это была отличительная черта всех заведений в Ставангере. Несмотря на то, что Стивен пришел чуть раньше назначенного времени, агент Кит Либи была уже внутри и заняла дальний столик у окна. Хокс отдал свою куртку и рюкзак с фотоаппаратом в руки заботливого официанта и сразу же предупредил, что ему не нужен отдельный столик, Его уже ждет вот та девушка в конце зала. «Хорошо, сэр», – послушно кивнул официант, – «как только определитесь с заказом, дерните шнур колокольчика рядом с вашим столиком. Приятного вечера». Поблагодарив официанта, Стив направился к столику Либи. Пока он шел, тот непроизвольно отметил изменения в образе Кейт. За прошедшие несколько недель, что они не виделись, девушка заметно осунулась и помрачнела. На секунду Хоксу почудилось, что он заметил в ее роскошной прическе седые волосы. «Добрый вечер, агент Либби!» – поздоровался Стивен. «Гринут», – ответила Кейт, с вызовом взглянув в собеседника в глаза. «Вы же прекрасно знаете, что моя настоящая фамилия Гринут». «Как вам будет угодно». Стивен занял стул напротив девушки и решил сразу перейти к делу. «Вижу, что вы воспользовались полученной от меня информацией. А я предупреждал вас, что многие знания – многие печали. Оставьте эти норовоучения для кого-нибудь другого», – жестко отрезала Кит. «Да, я увидела своих настоящих родителей, пусть даже их больше и нет в живых. Да, у меня появилась масса вопросов к руководству моей корпорации, но их я решу потом». И главный на сегодня вопрос заключается в том, разберетесь ли вы со своей корпорацией Агент Хокс. Что вы имеете в виду? Сейчас я услышу какое-нибудь оправдание тому, почему вы не выполните свою часть сделки и не скажете мне, где Хронос-2 прячет Мессию. Не волнуйтесь. Кит подняла ладонь вверх. Я выполню свое обещание и сдам вам Мэттьюза. Только сперва я хочу, чтобы вы посмотрели одно видео. Вы не против? Время у меня есть. Стивен посмотрел на часы, краем глаза осматривая помещение ресторана. Кроме них, в зале никого больше не было. Похоже, вышкаленные официанты тактично не мешали общению клиентов и появятся здесь не раньше, чем потянуть за шнурок, посигналив тем самым в колокольчик. Отлично. Кит достала из сумочки голографический проигрыватель и поставила его в центр стола. Убрав в стороны, чтобы не мешались соломку и столовые приборы, она активировала устройство и пристально посмотрела Стивену в глаза. Приятного просмотра. То, что продемонстрировала ему Кит, напомнило Стивену научно-фантастический фильм «Катастрофа». Армады военных кораблей сходились в ожесточенных боях в небе над Нью-Йорком и Токио, Лондоном и Москвой, Парижем и Рио. Термоядерные ракеты утюжили городские кварталы, превращая дома и людей в полыхающее крошево. Выжженные войной пустыни, выгребные ямы, доверху наполненные гниющими телами людей, разрушенные города и поселения. Впечатление усилилось тем, что разворачивающиеся события сопровождались абсолютной тишиной. Ядерные взрывы росли словно споры поганок в убыстренной съемке. Континенты крошились, исчезали острова, с лица земли буквально стирали все живое. Последний кадр целиком занимал циклопический гриб, отдаленно напоминающий ядерный только еще более жуткий и явно порожденный энергией, во много раз превосходящий атомную. «Хорошие спецэффекты», – со скучающим видом заметил Стивен, «те, кто это сделал, явно претендуют на Оскар, в каком бы веке они ни жили». «Стивен», – Кейт впервые назвала его по имени, «это не фильм и не постановка». Это будущее нашей планеты. Увы, неизбежное. Пока неизбежное. Увиденное тобой случится в 2070 году. Что за бред? Отмахнулся Хокс. Такого просто не может быть. Наша корпорация не допустит. Об этом я тебе и говорю, Стивен. Твоя корпорация не только это допустит, но и спровоцирует конец земной цивилизации. Перед тобой... Результат выявления ими эликсира бессмертия из генома Гая Метюза. Первые несколько лет нескончаемые гражданские войны, становление отдельных группировок и коалиций. Потом из локального все вылилось в открытое противостояние между сверхдержавами и, как результат, ещё раз повторяю, то, что вы мне говорите, это полнейший бред. Должно быть, боль от того, как ваше начальство поступило с вами и с вашей семьей, повредило ваш бедный рассудок. Ты так думаешь? По-твоему, я показываю тебе художественный фильм в надежде, что ты просто купишься на это и откажешься от поисков Гая Мэтьюса? Тогда давай посмотрим этот фильм более детально». Сделав несколько пасов над консолью управления, Кейт отмотала запись назад и приблизила конкретный кадр. Стивена прошипа зноб. В воздухе перед его глазами висело голографическое изображение дома. Его дом, в котором они жили с Джил и где он надеялся завести и вырастить детей. Картинка оживает. Входная дверь открывается, выпуская на улицу большую лохматую собаку. Вслед за ней из дома выбегают двое мальчиков, На вид им не больше семи и десяти лет. Они играют с собакой, валяясь на идеально подстриженном газоне перед домом. Наконец, последними из дома выходят голографические Стивен и Джилл. Они смотрят на расшалившихся ребятишек и улыбаются. Стивен наклонился и что-то произнес Джилл на ушко. В ответ она рассмеялась, как всегда смущенно прикрывая улыбку рукой. Эта сцена настолько поглотила Стивена, что он не сразу заметил тревогу на лицах голографических двойников его семьи. Внезапно все потемнело, крошечные родители бросились к еще более крошечным детям и... Вспышка! Яркая, всепоглощающая вспышка белого света. Когда она угасла, на месте домика и людей, стоявших перед ним, лишь ровная, Горящее пространство, усыпанное оплавленными обломками камня. «Господи боже!» – прошептал ошарашенный Стивен. «Это... это правда?» «К сожалению, да, правда». Кит выключила проигрыватель. «Ты думаешь, что корпорация Хронос-1 хочет мира во всем мире? Ты действительно веришь в эти байки про создание идеального общества?» точно так же, как я должна была поверить в то, что отдать меня приемным родителям, так и не сказал моему отцу, что я живу, было во благо. Очнись, Стивен, и твоя, и моя конторы ведут совсем другую игру и преследуют иные цели. И ради выполнения своих целей они готовы пойти на все». Стивен молча смотрел на собеседницу, пытаясь переварить услышанное и увиденное. Я выбрала Ставангер, потому что здесь работает всего один агент нашей корпорации, который лежит сейчас связанный с кляпом во рту в подвале своего дома. И как ты уже догадываешься, дату и год я тоже назначила не случайно. Завтра произойдет то, что ты только что увидел на голографической записи. От этих слов по телу Стивена побежали мурашки. Он буквально почувствовал давление от несуществующей ядерной боеголовки, падающей с осеннего неба на очаровательный и беззащитный ставангер. Кейт продолжил. «Ты можешь остаться и лично убедиться в правдивости моих слов. Ты можешь попытаться спасти свою семью, перенеся их на сотню лет назад. Но поверь моему опыту, «Твои же коллеги не позволят тебе этого сделать. Ты ничем не отличаешься от меня. Ты не в силах помочь близким тебе людям. Просто я уже через это прошла, а тебе еще только предстоит познать эту боль и отчаяние. где ты раздобыла эту запись. Мне дал ее один очень хороший друг. «Прости, но я не могу назвать его имя. Не то, чтобы я думаю, будто ты сдашь нарушителя моему начальству». Просто осторожность в нашем деле не помешает. Тем более, что, произнося последнюю фразу, я подписываю себе смертный приговор». Кит замолчала, явно собираясь с духом. Затем глубоко вздохнула, словно ныряльщик перед прыжком в воду, и выпалила на одном дыхании. «Я предлагаю тебе уничтожить корпорацию «Хронос».